Глава 9. С тех пор никто из нас больше не упоминал о том неприятном случае, да и я никому о нем не рассказывал, несмотря на большой соблазн поделиться такой интересной сплетней. В следующий раз, когда мы встретились с Линфей, она выглядела как обычно. Срезанные локоны она умело замаскировала изысканным париком, так что никто бы и не догадался. Мы проводили время как прежде, Она диктовала мне свои формулы, а я старался как можно аккуратнее их записывать. Однако я заметил, что после того, как Фэй была отказана в прошении, компоненты, за которыми она меня посылала, были не всегда лечебными травами, используемыми ею прежде. На их место пришли более дорогие, например, киноварь и толченые устричные раковины, слюда и жемчужины. Я также должен был записывать сложный процесс изготовления каких-то веществ. Время от времени мы прерывали совместную работу, когда император уезжал с двором на горячие источники, к востоку от Чананя, где проводил все больше и больше времени. Мне там нравилось, но Линфейс с нетерпением ожидала, когда можно будет вернуться к работе. Наконец, я больше не мог сдерживать любопытство. «Над чем вы работаете?» Чуть раздраженно поинтересовался я, когда мне пришлось из-за какого-то небольшого изменения переписывать целую формулу, над которой я трудился три или четыре часа. Какое-то время Лин Фэй молча смотрела на меня. Я испугался, что обидел ее, и уже собирался извиниться, когда она жестом приказала мне замолчать. «Я могу тебе доверять, Юань?» — очень тихо спросила она. «Почему нет?» — довольно грубо ответил я. Я уже больше года прихожу сюда и никогда вам ни в чем не отказывал. Полагаю, моя работа вас устраивает?» «Конечно. Но я сейчас говорю не о качестве твоей работы или пунктуальности. Мне интересно, сможешь ли ты хранить молчание. Я прекрасно знаю, какие сплетни ходят среди женщин в гареме и евнухов. Мне ли не знать, что там царят обман, ссоры, интриги и неискренность?» «Ну-ка, попробуй доказать мне, что это не так». «Не могу. Только обещаю, что не предам вашего доверия». Произнося эти слова, я понял, что не лгу. В какое-то мгновение я осознал, что люблю Лин Фэй. Я сделаю для вас все, что угодно. Конечно, это была неправда, что я уже ясно доказал, когда Лин Фэй попросила меня отрубить ей пальцы. Однако она должна была понимать, что напрасно думает, будто я кому-то рассказала о ее просьбе и о том, что случилось после моего отказа. Ведь никаких сплетен на этот счет в гареме не было. Должно быть, все мысли отразились на моем лице». «Не совсем все», — наконец произнесла Линфэй, слегка улыбнувшись. «Идем со мной». Она повела меня в павильон в саду, который находился напротив ее дворцовых покоев. Конечно, в саду не было деревьев, чтобы никто не сумел взобраться на стену и помочь Линфе сбежать к ее избраннику из стражи золотой птицы. Ее покои были темницей, прекрасной, но все же тюрьмой, наконец-то понял я. До этой минуты я не осознавал, насколько крепки золотые нити, привязывающие нас ко дворцу и сыну неба. В павильоне было жарко, потому что там горел огонь, на котором стоял котел. В нос ударил резкий запах, на трех столах разместились сосуды разнообразной формы и размера, а также различные инструменты. «Это труд моей жизни», — сказала Линфэй. «Но чем вы здесь занимаетесь?» В голову пришла неприятная мысль, что рядом со мной ведьма, я отмахнулся от нее. «Это была прекрасная Линфэй. Возможно...» «Нет, совершенно точно. Моя сестра...» «Я пытаюсь создать эликсир бессмертия», — ответила она. «Думаю, я совсем близка к завершению. Мне удалось разгадать тайну загадочного желтого, основы эликсира, и теперь я приступаю к его созданию. Я использовала необходимые компоненты в различных сочетаниях и уверена, что секрет будет раскрыт совсем скоро». Мне все стало ясно. Бесконечные часы записи и исправления формул ради внесения крошечного изменения, постоянная работа с одними и теми же составляющими, необходимость приобретения ценных компонентов. Однако я был изумлен и вынужден был напомнить Линфэй, что император придерживается конфуцианства, и ему могут не понравиться знания даосов. Лин Фэй возразила, что сыну неба известны слова Будды и учение даосизма, так же, как и конфуцианство. И в то время, как он отдает предпочтение одному учению, другое он не отвергает. Не знаю, понял ты или нет, но ты стал моим учеником. Именно ты трудился над всеми формулами, которые я вывела из своих экспериментов. Но откуда вам все это известно? Помнишь, я рассказывала тебе о Даосском монастыре, в который меня отправили, когда я впервые покинула дом? Именно там меня обучили искусству быть наложницей, но я также стала и ученицей в соседнем монастыре. Как и ты, я сначала не поняла, что меня посвятили в тайны эликсира. Однако из монастыря меня забрали слишком скоро. Я знала состав эликсира, но мне было неизвестно сочетание компонентов. Такие подробности можно узнать лишь от посвященного». Точные формулы никогда не записывают, а передают лишь тем, кого сочтут достойным. Я пыталась связаться с посвященным, который меня обучал, но узнала, что вскоре после моего ухода он присоединился к сонму бессмертных. Это событие очень приободрило меня. Он как раз говорил со своим новым учеником и вдруг исчез. Осталось лишь его одеяние это была причина для радости, и теперь ему поклоняются. «Не забудь про свое обещание», — напомнила Линфей, «и я поделюсь с тобой тайной эликсира». Было жутко думать, что Золотой Лотос, бандитская группировка, причинившая мне столько беспокойства на родине, находилась где-то поблизости. Когда мне удалось справиться со страхом, я поняла, что люди, с которыми я столкнулась, совершили свою первую ошибку. Как-то Роб сказал мне, что у британской разведки было особое выражение для описания русских мафиози, находящихся в Англии, а именно «снег на ботинках». То есть они сами по себе не возникли на чужбине, а имели тесные связи с родной страной. Не знаю, как это выражение будет звучать на китайском, но из телефонного звонка мне стало понятно, что «золотой лотос» также связан с материковым Китаем. И если мне нужны доказательства того, что банда орудует именно здесь, надо всего лишь вспомнить о смерти Сун-Ляна и человека из мечети, которым перерезали горло, а одному даже отрубили руки. Это точно указывает на работу преступной группировки. По словам Роба, на родине Золотой Лотос занимался мошенничеством и вымогательством а также пытался подчинить себе территории, принадлежащие другим бандам, особенно тем, что контролировали сбыт наркотиков, таким образом провоцируя преступные войны, в которых страдали, а порой и гибли, невинные граждане. Было ли причиной их звонка в Сиане то, что я жила рядом с канадским офицером полиции, который проводил довольно много времени с женщиной по соседству? Может, они проследили меня до самого Сианя, чтобы продолжать угрожать? Я так не думала. Причиной их звонка стали мои действия в Сиане. Пора было обратиться за поддержкой. Я оставила Робу длинное и подробное голосовое сообщение. На этот раз мне было все равно, что я могу его напугать. Он должен забеспокоиться. Я сообщила ему, что золотой лотос находится неподалеку, и снова угрожает мне по телефону. Я сказала, где я нахожусь и что делаю, а также то, что буду уведомлять его о каждом своем шаге. После этого я принялась раздумывать над случившимся. До этого неприятного телефонного звонка я оценивала все факты в этом деле, а также свою относительную безопасность, только с точки зрения происходившего в Китае. Я была в опасности, потому что погиб Бертон. Мне ничто не угрожало, потому что он сам убил себя. Мне следует опасаться, потому что я знала человека в переулке, но я неуязвима, потому что он не тот, за кого я его приняла, и так далее. Звонок дал мне понять, что, возможно, я еще не в том месте. Что будет, если включить в это уравнение Торонто? Когда я впервые получила звонки с угрозами дома, я еще не успела поговорить с Дори о серебряной шкатулке. Означает ли это, что события как-то связаны с серебряной шкатулкой? Гибель двух человек, возможного похитителя шкатулки и знакомого Бертона, который, вероятно, даже больше меня желал заполучить эту самую шкатулку, убитых так, как обычно убивают в бандах ясно указывала на существование этой связи. «Золотой лотос и шкатулка каким-то образом связаны. Мне надо узнать о них как можно больше. Я решила, что не должна делать выводов. Должна взвешивать все факты. Рассматривать их не просто внимательно, а предвзято. Что из всего этого следует включить в свое расследование, начиная с первого звонка с угрозами» и заканчивая тем роковым днем, когда Дори пригласила меня к себе на ланч. В действительности у меня имелись две точки отсчета — угрожающие телефонные звонки и просьба Дори приобрести для нее в Нью-Йорке серебряную шкатулку. Мне надо искать те места, где два эти события пересекаются. Я начала со шкатулки. Мы с Дори часто беседовали о Китае, и я выражала свои смешанные чувства по отношению к этой стране. Дори там родилась и не испытывала никакого двойственного отношения, а если и испытывала, то я об этом не знала. Я была в Китае в 1980-х годах, после окончания школы, и мне там очень понравилось. Люди были просто замечательными. Конечно, по нашим стандартам они жили плохо, но все верили в мечту, мечту Мао. Я не разделяла их веры, но восхищалась ими за то, что она у них есть. Да, у меня склонность восхищаться и, возможно, даже завидовать людям, которые непреклонно верят во что-то, в то время как я в философских вопросах проявляю некоторую нерешительность. Мне Китай показался более простым и настоящим, чем жизнь, к которой я привыкла. Когда я рассказала об этом Доре, она возразила мне, заявив, что когда китайцы приняли коммунистический путь Мао, они просто сменили одних правителей-деспотов, под которыми она подразумевала тысячи лет императорского правления и несколько десятилетий тирании Гоминьдана, на столь же авторитарного правителя. Когда я сказала, что, по моему мнению, страна движется к демократии, пусть и медленно, Дори ответила, что Китай никогда не станет свободным, что единственная республика, созданная в начале XX века, через короткое время пришла в упадок и уступила место деспотизму. Как выразился доктор Се, она была уверена, что китайцы вообще никогда не смогут прийти к демократии. Я сказала, что Китай, несмотря на все свои недостатки, самая древняя цивилизация в мире. Дори ответила, что причиной тому служат сопротивление переменам, «Отказ от свежих веяний». Я продолжала настаивать, что мне понравилось все увиденное – Великая Стена, Запретный Город, гробницы династии Мин, кварталы хутунов, и что китайское искусство – одно из самых эстетически привлекательных во всем мире. Я посчитала, что поскольку Дори посвятила свою жизнь изучению азиатской культуры, с этим она не могла не согласиться. Она ответила, что, возможно, я и права, но вместо того, чтобы беречь созданное, китайцы, особенно красные охранники, принялись уничтожать все самое прекрасное, что было в стране, и что во время культурной революции за любым интеллигентом начинали охоту, подвергали унижениям и зачастую убивали. Любой человек, умевший читать, считался интеллигентом. Они сжигали книги Лара. — восклицала Дори, — книги и превращали в дрова прекрасные картины, дома и храмы. Но, несмотря на все недостатки, коммунистам удалось понизить уровень младенческой смертности и повысить уровень образования в стране, — возражала я. Вначале да, но потом наступила культурная революция. Школы были закрыты, ведь так? Как ты думаешь? Как это могло сказаться на уровне образования? Но ведь тебя не было в Китае во времена культурной революции, порой слабо возражала я. Не было, но я знаю, обычно отвечала Дори. Я понимала, о чем она говорит. Просто я не разделяла ее пессимистического взгляда на будущее. Меня нельзя назвать наивной. Мне понравилась моя первая поездка в Китай, но я осознавала, что существует и другая страна, которая постепенно завладела моим сознанием. Китай коммунистической идеологии. Правительственные экскурсоводы, общество которых было так трудно избежать, настаивали, чтобы я посетила так называемые образцовые фабрики, которые, откровенно говоря, ужаснули меня дикими условиями труда. Особенно одна шелкопредельная фабрика, где молодые женщины долгими часами трудились при плохом освещении и низкой температуре. Позднее мне объяснили, что женщины могли работать всего несколько лет, а потом у них сильно падало зрение. Прежде чем посетить саму фабрику, я купила в местном магазинчике вышитое панно с изображением журавлей на золотом шелковом фоне. Качество исполнения просто потрясало. Я не знала, оказала ли я руководству фабрики поддержку, чтобы оно смогло продолжать выплачивать деньги своим работникам, если люди, подобные мне, будут покупать их товары. Или же я просто поощрила дальнейшую эксплуатацию женщин. Оно по-прежнему у меня, висит в рамке, и я все еще не знаю, поступила ли я правильно. Я побывала в сельской местности, где мне показали мост, построенный простыми людьми без помощи инженеров. По крайней мере, так уверял правительственный чиновник. Беда в том, что я была достаточно наслышана об ужасном периоде под названием «Культурная революция», когда жители страны претерпевали жестокие репрессии, чтобы понимать, что все, относящиеся к буржуазии, а именно врачи, учителя и инженеры, подвергались резкой критике и были отправлены в сельскую местность для перевоспитания с помощью тяжелого труда. Конечно, они сильно страдали, поскольку были непривычны к суровой среде обитания, и во многих случаях их навсегда разлучали с семьями. Деревня пострадала еще сильнее. Система школьного образования была разрушена за 10 лет, как говорила Дороти. Людей учили, как они должны думать. Этот мост был построен инженерами, теми, что теперь пропалывали капусту. Но те визиты в деревню и на фабрику не могли сравниться с тем, что я испытала во время поездки в Тибет. Мне было нелегко добраться туда, потому что, хотя власти и разрешили мне эту поездку, в реальности они делали все, чтобы мне помешать. Но я все же добралась, и, несмотря на всю красоту Тибета, меня ужаснуло то, что я увидела. Китай твердит о своей корректной религиозной политике, по отношению к меньшинствам. Можно говорить что угодно, по крайней мере, это все чушь, когда дело касается Тибета. Жители безжалостно преследовали, монахов называли раскольниками и просто так бросали в тюрьмы на 20 лет. После этого я пару раз повздорила с партийными чиновниками, ничтожными бюрократами, считавшими, что их положение дает им право вытирать от других ноги. Я знаю, что нельзя равнять народ и правительство, поэтому я покинула Китай, решив, что в целом мне там понравилось, и уверяя себя, что постепенно все наладится. Вскоре после моего возвращения домой случился тот отвратительный эпизод в истории Китая – бойня на площади Тяньаньмэнь. Я помню, как по телевизору показывали кадры оттуда, помню зернистый фон изображения – мрачного красного цвета из-за ночной съемки, и я думала, что, возможно, некоторые из прекрасных молодых людей, с которыми я успела познакомиться, могли пострадать или быть убиты. В тот момент я сказала себе, что никогда не вернусь в Китай. Так и вышло, но только до той минуты, когда Дори Мэтьюс заговорила со мной из мира мертвых. И все же я оптимист. Еще до возвращения в Китай Чтобы попытаться купить шкатулку для Дори, я знала, что теперь людям там живется легче. Страна развивалась небывалыми темпами. Теперь уже не считалось преступлением относиться к классу буржуазии, потому что появилась новая правительственная установка. Быть богатым замечательно. Да, там по-прежнему были люди в черном, армейские чиновники, которые считали, что они выше закона, и от этого я чувствовала себя неуютно. Но кроме возможности разбогатеть, люди, с которыми я встречалась, получили определенную степень свободы, которой у них не было больше полувека, возможно, даже никогда. Дори слышала то же, что и я, но ее мнение не менялось. Она твердила, что обожает китайскую историю и культуру. Это стало делом ее жизни. Но она никогда не вернется в материковый Китай, о котором помнит лишь как о раздираемой войной стране, где фанатичные приверженцы различных течений так рвались к власти, что им было все равно, сколько людей они погубят. Возможно, Дори была не права, но у нее было много причин так считать. Мне было сложно с ней спорить, когда она начинала вспоминать о пережитом ею опыте, на котором и было основано ее теперешнее отношение. «Да, я могла предоставить ей объективную картину, но то, что сформировало мнение Дори, было основано на ее глубоких личных переживаниях. Настоящий опыт всякий раз побеждает теорию. Дори с матерью покинули Китай, когда ей было пять лет. Несмотря на столь юный возраст, она по-прежнему ярко помнила то время, и эти воспоминания не были радужными». Она рассказывала, что ее отец был родом из Шанхая, где успешно вел дела. Ее мать Вивиан, также родившаяся в Шанхае в английской семье, была вполне обеспечена. Перед Второй мировой войной и вторжением японцев Шанхай был очень привлекательным городом. Китайским, но одновременно испытавшим европейское влияние, богатым и в то же время чуть пришедшим в упадок. Но на горизонте уже собирались тучи. В 1931 году японцы оккупировали Маньчжурию, возведя на трон последнего марионеточного императора из династии Цин Пу И. В то время все это казалось отдаленной угрозой, но тем не менее она приближалась. В июле 1937 года японцы стояли у ворот Пекина, и город сдался 29 июля того же года во время битвы, которая известна нам как сражение у моста Марко Поло. В конце 1937 года Шанхай также попал под власть японцев и оставался захваченным до конца Второй мировой войны. 13 декабря 1937 года японские солдаты захватили Нанкин, тогдашнюю столицу Китая, и в течение нескольких недель зверски убивали жителей прокладывая себе путь через город. Позорное деяние, получившее название Нанкинская бойня. Говорят, что за время войны с Японией было убито где-то от 10 до 30 миллионов китайцев, хотя многие верят, что эта цифра намного выше. Китайцы считают японскую оккупацию своей родины, которая длилась всю Вторую мировую войну, забытым Холокостом. Удивительно, но Вивиан с семьей сумели пережить японскую оккупацию. В Шанхае целые районы города были в каком-то смысле переданы крупнейшим и могущественным европейским державам – Британии, Франции, Италии и России. Японцы, которым не хотелось вызвать гнев столь сильных противников, на что они решились позже, на тот период оставили их в покое. Вивиан отзывалась о том времени, как об относительно счастливом, Они с родителями жили в красивом доме на холме, где было много слуг. Однако японцы были не единственной проблемой. Китайцы начали междуусобную войну. Образовалось две фракции – Красная Армия или Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном и Гоминьдан во главе с Чанкайши. Сначала Вивиан думала, что Гоминьдан защитит людей от японцев, но оказалось, что это очередная деспотическая сила. Несмотря на замкнутый образ жизни, повсюду Вивиан становилась свидетелем борьбы этих двух сил. В это неспокойное время Вивиан встретила человека, который стал ее мужем и отцом Дори. Он в юности вступил в ряды Красной Армии, по словам Дори, когда был подростком, был с Мао Цзэдуном, когда тот стал секретарем коммунистической партии, а в 1934 году отправился с ним в длинный марш. Это было одно из самых известных стратегических отступлений в истории, переход длиной почти в 5000 миль через труднодоступную местность, который длился свыше года. Только 20 тысяч из 90 тысяч солдат, отправившихся с Мао, выжили. Но у армии появился шанс перегруппироваться, и в конце Второй мировой войны Мао сумел изгнать гумендан из материкового Китая на Тайвань. Те, кто в то трудное время был близок к Мао, и, очевидно, отец Дори был одним из них, весь остаток жизни пользовались всевозможными привилегиями. Дори появилась на свет в 1944 году, в самом конце Второй мировой войны. Возможно, Вивиан думала, что с разгромом Японии ее жизнь вновь станет нормальной. Она ошибалась. Когда Шанхай должны были захватить коммунисты, Мать Дори поняла, что с нее довольна. Она села на последний пароход. Отец Дори предпочел остаться, и это было ужасным ударом для пятилетней девочки. Он отправился в Пекин, где получил высокий пост в коммунистической партии. Должно быть, это также было ударом для матери Дори. Да, ее родителями были англичане, но она родилась в Китае и всю жизнь провела в этой стране. Несколько лет она была замужем за китайцем, хотя они редко виделись. Больше ни Дори, ни ее матери не было суждено встретить его или хотя бы получить от него известие. Они больше не возвращались в Китай. Ярче всего в памяти Дори запечатлелось то, как они пытались подняться на корабль. Маленький ребенок в окружении мечущихся людей, стремящихся побыстрее покинуть страну, и как искали отца. Она неоднократно рассказывала мне об этом, и даже через столько лет ее голос дрожал от слез. Но, несмотря ни на что, Дори хотела, чтобы три бесценные серебряные шкатулки вернулись на ее родину, о которой она не могла сказать ни единого теплого слова. И она желала передать шкатулке Сианю, городу, где ее отец вступил в ряды коммунистической партии. Был ли в этом смысл? Ее просьба казалась мне какой-то нелогичной, странной. Я чувствовала, что здесь что-то не так. Я и теперь так думала, поскольку было маловероятно, что шкатулку могли снять с торгов, а затем похитить через несколько недель. Я пыталась убедить себя, что это совпадение. Неужели я действительно в это верю? Все это натолкнуло на мысль, что шкатулка обладает для Дори и, возможно, остальных какой-то иной ценностью, помимо материальной и исторической. Но как такое может быть? Как упоминал в связи с чем-то другим доктор Се, Китай – большая страна, история которой насчитывает много тысяч лет. Здесь собрано тысячи, если не миллионы сокровищ, стоящие не меньше, а, возможно, и больше одной серебряной шкатулки. Да, она из серебра, да, она очень старая. Да, она ценная. И что еще? На ней выгравирован рецепт приготовления эликсира бессмертия. Полагаю, что если бы вы были Понсом Де Леоном, подобное могло бы значительно повлиять на стоимость вещицы. Однако в наши дни маловероятно, что этот факт все объяснял. Была ли это искупительная жертва со стороны Дори, доказательство того, что она примирилась со своим прошлым? Возможно но от нее я не слышала ничего подобного. Наоборот, чем больше мы об этом беседовали, тем беспощаднее становились ее суждения. И если серебряная шкатулка настолько важна, является ли ее первая владелица, наложница Линфей, ключом к разрешению загадки? Я не была готова поверить в переход в бессмертие, изображенный на одной из шкатулок. Линфей умерла. Возможно, ее тело похитили. Это имеет значение? Предположим, кто-то решил, что ей удалось совершить этот переход, стали бы тогда ее хоронить, а если нет, то, возможно, в землю закопали оставшуюся после нее одежду. Другими словами, идет ли речь о гробнице? Что-то подсказывало, что я права. Продавец, который привел меня к себе домой выпить чаю и предложить свой товар, определенно знал, где расположена гробница или, по крайней мере, был знаком с тем, кто знает. Эти серебряные шкатулки тоже были оттуда похищены. И где, может быть, эта гробница? В поисковых системах интернета Линфэй не нашлось, так что, возможно, ее гробницу так и не отыскали, по меньшей мере официально. Но раз она была императорской наложницей при дворе просветленного государя, то вполне вероятно, что ее погребли где-то поблизости от Чананя, То есть Сиане. Что если кто-то в Сиане знает, где находится гробница? Что, если это известно сразу нескольким? Когда в мусульманском квартале я показывала всем фотографию серебряной шкатулки, продавец направил меня к магазину человека из мечети. Это было то самое место, хотя мне ужасно бы хотелось не видеть всего того, что я увидела. У меня появилось чувство, что я подбираюсь к разгадке но мне нужна была еще информация. Однако из отеля выходить не хотелось. Так, кто же сумеет мне помочь? Тот, кто находился в Сиане во время смерти Бертона, человека в переулке или человека из мечети, автоматически удалялся из списка, поскольку это был слишком большой риск. И пока не доказано обратное, он может быть виновен. Значит, я не могу обратиться к доктору Се, Майре Тетфорд и Лю Дэвиду, который и так не желал со мной говорить. Что касается Руби, то, возможно, это тоже не самая лучшая мысль, поскольку у меня есть только номер ее мобильного, а она может находиться где угодно. Разве возможно избежать разговора со всеми этими людьми, если я хочу докопаться до истины? Вероятно, нет, но я решила попробовать. Мне очень нужно было узнать историю серебряных шкатулок, их происхождение. Где они находились после того, как их в детстве увидела Дори? Она-то мне ничего не рассказывала. Распрашивать Джорджа тоже не хотелось. Итак, что я могу узнать, минуя его? В ту ночь я позвонила своему другу, соседу, а иногда помощнику в магазине Алексу Стюарту. Алекс умеет быстро находить нужную информацию и отлично понимает, что имеет ценность, а что нет. Да к тому же он был очень рад услышать мой голос. «У меня к тебе огромная просьба», — начала я. «Ты сегодня можешь попасть в магазин?» «Конечно. Я собирался пойти в любом случае. Клайву может потребоваться помощь. Помнишь, где мы прячем аукционные каталоги?» «Еще бы. Там у нас их скопилось, наверное, лет за десять. Скоро придется нанимать соседний магазин». «Иногда они очень выручают. Мне нужно, чтобы ты посмотрел самый последний каталог с аукциона Молзорт и Кокс, где я была этой осенью. В нем ты найдешь фотографию серебряной шкатулки династии Тан. За ней я ездила в Нью-Йорк». «Да, помню». «Внимательно посмотри на нее, а затем, если не трудно, пролистай старые номера каталога и выясни, нет ли в них фотографии такой же шкатулки, но чуть большего размера. Я обратилась к своим записям и продиктовала Алексу размеры шкатулки Джорджа, которую мне показала Дори, когда я была у нее дома. Такой же формы, с таким же узором, но чуть меньше, чтобы она входила внутрь большой. Мне надо знать, когда она поступила на рынок. Возможно, ее там нет, но я надеюсь на лучшее. Будет сделано, когда мне перезвонить. «Какая разница во времени?» «Тринадцать часов. Тогда позвоню в полночь, когда у тебя уже будет утро». «Звони в полночь». «Иду в магазин прямо сейчас», — сказал Алекс. Рано утром телефон звонил несколько раз. Я не спала. «Прости, что так долго, Лара. Все оказалось несколько сложнее, чем я думал, и, возможно, тебя удивит то, что я нашел. Мне начинать?» «Да, и прости за хлопоты». Это было очень интересно, и я рад помочь. Естественно, мне без труда удалось найти описанную тобой шкатулку. Затем я начал искать нечто подобное. Начал с каталогов Молзорт и Кокс, потому что именно там была эта самая шкатулка, которую ты пыталась купить. И, полагаю, люди выбирают аукционные дома, специализирующиеся на вещах, которые они хотят продать. Такая была у меня теория». «Сначала я подумал, что выполнить твою просьбу не составит труда. Я сразу же нашел похожую шкатулку, как ты и предполагала, в каталоге Молзарт и Кокс. Аукцион проходил примерно полтора года назад, весной. Похоже, они проводят два восточных аукциона в год. У меня есть информация с тех торгов, и я с радостью с тобой поделюсь». «Отлично, Алекс. Я рада, что не слишком нагрузила тебя». «Но ты, кажется, говорил, что тебе понадобилось больше времени». «Верно. Я уже подумал, что мои труды увенчались успехом, когда нашел распечатку с фотографией. Так что в сходстве сомнений не оставалось. Но чтобы быть совершенно уверенным, я взял продиктованные тобой размеры и сравнил их с теми, что приведены в каталоге. И вот тогда я понял, что не все так просто. Твои размеры и размеры из каталога. Не совпадают. Там они все, найдю им больше. Минутку. Есть две шкатулки. Маленькая из осеннего каталога этого года и еще одна, чьи размеры я тебе дала. Она принадлежит Джорджу Мэтьюзу. Я сама ее измеряла. Я об этом и говорю. Размеры не соответствуют шкатулке Джорджа Мэтьюза. Она больше и ее, и той шкатулки, что была украдена. «Мне кажется, я все делала аккуратно. Дори предоставила мне возможность измерить и сфотографировать шкатулку ее мужа, и я решила, что все в порядке. Должно быть, я ошиблась». «Нет, ты редко ошибаешься. Это я уже понял за время работы в Маклин и Суэйн. Если Клайф что-то измерил, измерь это опять. Если измерила Лара, можно расслабиться. Вот что вызвало мой интерес». Мне лестно это слышать, но к чему ты клонишь? Есть третья шкатулка. Учитывая то, что размеры настоящие, я принялся ее искать. И нашел. Ее примерно три года назад выставляли на аукцион. Все эти шкатулки появлялись на торгах с интервалом в полтора года, а их три, а не две. Ясно. Значит, если Дори хотела собрать все три, она пропустила одну. Этого я не знаю, но шкатулок три. Я было подумал, это значит, что они поддельные. Обнаружив такую странность, я на всякий случай стал искать другие шкатулки. И тут мне в глаза бросилось кое-что интересное относительно всех предметов Танской династии. Я пролистал всю кипу каталогов, которые охватывают крупные аукционы в Нью-Йорке и Торонто почти за 10 лет. Могу тебя заверить, что в последние пять лет Количество экспонатов танской династии резко возросло. Возможно, их стало в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Понимаешь, о чем я? Кстати, наибольший пик приходится на Молзорт и Кокс. Возможно, люди просто начали продавать танские экспонаты, поскольку на них выросла цена. Они увидели, что похожие вещи приносят неплохую прибыль, и поэтому тоже выставили свои ценности на рынок. Ты можешь сказать мне что-нибудь еще об этих двух шкатулках, кроме размеров и того, что они похожи? Обе были выставлены в Молзорт и Кокс, одна в Нью-Йорке, другая в Торонто. Обе предположительно принадлежали человеку по имени Линфей. Продавцом первой шкатулки, которая была выставлена три года назад, был некто по имени... Минуточку, боюсь, не смогу правильно произнести. Доктор... Дзинхе Се. Дело серьезное. Ты его знаешь? Да, он здесь, в Китае. Его зовут Се Дзинхе, но это тот самый человек. А вторая шкатулка? Владелец не указан. Это важно? Уверена, но сейчас понятия не имею, что это может значить. По крайней мере, очевидна связь доктора Се с одной из шкатулок. Наверное, Джордж Мэтьюс приобрел шкатулку Се Дзинхе принимая во внимание размеры вещицы, которую я видела у него дома. Это также означает, что доктор Се не был тем тайным телефонным покупателем в Нью-Йорке, потому что шкатулку он уже продал. Зачем ему понадобилась другая, но только чуть меньше той, что была у него и от которой он избавился? Также вполне возможно, что Джордж и Дори просто не успели купить вторую шкатулку. Дори только что ушла из Коттингема и из принципа не хотела делать никаких приобретений в своей области, а Джордж мог решить, что одной шкатулки достаточно, не понимая, что его жене захотелось бы приобрести все три. Тебе следует знать, что большинство танских экспонатов, продававшихся в последние пять лет, были из коллекции этого самого доктора Се. Не совсем понимаю, что это значит. В то время не было ничего незаконного в покупке и продаже китайских предметов старины. У него их огромное количество. Возможно, он просто хотел продать несколько, чтобы освободить место для других. Когда во время предварительного осмотра в Пекине мы беседовали о серебряной шкатулке, он не упомянул, что когда-то у него была похожая вещь. Мне ничего не известно. Может, он просто решил, что это не играет роли. А ты все-таки думаешь, что он бы что-то сказал? Неужели он вдруг понял, что его шкатулка одна из трех, поэтому приобретает еще большую ценность и решил попытаться снова приобрести другую? Я не могу его спросить. Мне важно узнать, прежде чем кто-то получит предписание суда, которого мне никогда не добиться, кто именно выставил шкатулку на продажу в Нью-Йорке, а затем внезапно снял ее с торгов. «Опять доктор Се?» «Возможно. Бертон Холдиман считал доктора Се вероятным покупателем, а не продавцом, но кто знает. И этот вопрос я ему тоже задать не могу». «У тебя плохие отношения с этим доктором Се?» «Нет, но они могут испортиться, если его имя всплывет в этой связи. Спасибо тебе, Алекс. Как обычно, ты мне очень помог. Береги себя». «Как раз это я и собираюсь сделать!» Я сдержала слово. Положив трубку, я осторожно раздвинула шторы и выглянула на улицу дон Было еще рано, и магазины не открывались. Однако дворники уже вышли на работу, и один из них, вернее, одна, подметала улицу прямо перед отелем. Когда я посмотрела в окно, она подняла голову, слегка заслонив глаза рукой. Это была женщина со шрамом. Мне пришло в голову, что она провела тут целый день, возможно, за исключением того времени, что следовало за мной на рынок. Я не смотрела на нее. «На чьей вы стороне?» – прошептала я через занавеску. «Мне придется быть крайне осторожной, чтобы выбраться из этого отеля. Пока мы беседовали с Алексом, я получила несколько звонков. Один был от Майры». Она сообщила, что возвращается в Пекин и надеется увидеться со мной до моего отъезда. Вторым был доктор Се, который сказал почти то же самое. Он добавил, что мне не следует выходить одной на улицу по ночам, поскольку Сиань вдруг стал небезопасным местом. «Как будто я этого не знаю», — произнесла я вслух. «А во время третьего звонка мне велели убираться из Китая, иначе будет хуже». По крайней мере, мне показалось, что мужчина так сказал. Вообще-то, если хочешь кого-то по-настоящему напугать, надо вытащить носок изо рта и говорить четко. Честно говоря, я и сама считала, что покинуть Китай было бы неплохой мыслью. Но учитывая тот факт, что я снова попаду под наблюдение собратьев этого бубнящего человека, в этом не было никакого смысла. Я подумала, что неплохо было бы отправиться в Пекин, поэтому позвонила и заказала билет на самолет. Лю Дэвид так мне и не перезвонил. Возможно, он все еще стоял на коленях на бамбуковом коврике перед Басяньгун, гун боясь вытащить свой модный сотовый телефон, чтобы он не привлек внимание. На самом деле я так не думала. Рынок откроется в следующее воскресенье. Наверное, он просто был не в состоянии мне позвонить. Однако я была уверена, что рано или поздно это произойдет. Я вернулась к своим размышлениям. Алекс предоставил мне крайне любопытные сведения. Я была уверена, что Дори говорила, что видела три шкатулки вместе, но ее отчим разделил их и продал в середине 1970-х годов. Что с ними произошло после? Очевидно, одну приобрел доктор Се. Дори также упоминала о сгнившем внешнем футляре из дерева. Это продолжало меня беспокоить, хотя я видела серебряные шкатулки в и выяснила, что они тоже были заключены в деревянный футляр. Откуда Дори могла знать об этом в молодости? Рассказал отчим, а он откуда узнал? Что если все эти танские вещицы, появившиеся в Нью-Йорке, были украдены из гробницы Линфэй? Возможно ли такое? Возможно ли что все это дело рук золотого лотоса, наравне с другими их гнусными деяниями. Раз многие предметы были из коллекции доктора Се, то превращает ли это его в расхитителя могил, который одновременно является преуспевающим бизнесменом и филантропом? Да, он действительно помешан на китайской старине. Насколько сильно это помешательство? И даже если он расхищал гробницы, какое это имеет ко всему отношение? И тут зазвонил телефон. Я потянулась к трубке, но тут же отдернула руку. Может, это опять один из тех ужасных телефонных звонков, что испытывают меня на прочность? Стоит ли давать этим людям знать, что я все еще в отеле? Однако мне могли звонить и по другим важным делам. Я взяла трубку, но молчала. — Ты в порядке? — спросил Роб. — Пока да. — Ты можешь добраться до Пекина? Думаю, да. Паспорт мне вернули, и я заказала билет. Мне понадобится несколько часов, чтобы туда долететь. Знаю. Пекин, твой отель, я там буду. Я тоже. На следующее утро я быстро вышла из главного входа отеля. До этого я позвонила Питеру, таксисту, который всякий раз докучал мне с предложениями подвести, и он уже ждал меня у дверей. Женщина со шрамом мила улицу. Я надеялась, что она меня не увидела, потому что было совершенно ясно, что она за мной следит. Правда, я пока не понимала, с какой целью. Однако она все же заметила меня и то, что мою сумку загружают в багажник машины. Она оперлась о метлу и вытащила мобильный. Кто-то узнал, что я уезжаю из города. Как только захлопнулась дверца, такси рвануло с места и поездка до аэропорта, занявшая чуть больше часа, прошла без происшествий. Пока все шло хорошо. Я сидела у иллюминатора по соседству с пожилой китайской парой. Сразу было видно, что они никогда прежде не летали. Ремни безопасности вызывали у них полнейшее недоумение, и я показала, как ими пользоваться. Когда стюардесса принесла напитки, китайцы никак не могли сообразить, что с ними делать. Я показала откидной столик, И объяснила, как им пользоваться. Они улыбались мне, а женщина, сидевшая посередине, все похлопывала меня по руке и что-то говорила. Я улыбнулась в ответ и кивнула. Она вытащила термос и предложила мне: Я отказалась, потому что в последнее время с меня хватило чаю. Я заметила, что пожилому мужчине неудобно смотреть в окно и жестами предложила нам поменяться местами. Сначала он покачал головой но я настаивала, и когда мне наконец удалось освободить Читу от ремней безопасности, пожилой супруг, которому не терпелось взглянуть в иллюминатор, чуть не плюхнулся мне на колени. Чтобы занять место рядом с проходом, мне пришлось протискиваться мимо них. На лице стюардессы появилось удивленное выражение, но затем она подошла и поблагодарила меня. Мужчина все время что-то восклицал и тянул жену за руку, чтобы она тоже взглянула в иллюминатор. Был ясный день, и, наверное, открывавшийся вид поражал воображение. Глядя на радость супругов, я почти позабыла свое беспокойство. Однако сам полет не положил конец моим приключениям. Надо было еще преодолеть эскалатор. Женщина чуть не упала назад, и тут я поняла, что супруги не знают, как пользоваться этим хитроумным нововведением. Я быстро протянула руку, поддержала женщину, А потом мне пришлось удерживать обоих супругов, чтобы они в целости и сохранности сошли с эскалатора. Далее последовало вращающееся устройство для выдачи багажа. Мне пришлось помогать, потому что пожилой мужчина схватил огромный клетчатый чемодан и его так потащило следом, что он чуть не упал. Я уже забыла, насколько все тут сложно устроено. Я уже собиралась уходить потому что мне все-таки удалось довести супругов вместе с багажом до стеклянных дверей, отделявших пассажиров от встречающих, когда я увидела то, от чего мне стало нехорошо. Это был человек в черном, теперь он был одет в униформу и явно кого-то искал. Я прекрасно понимала, кого он ищет, и даже догадывалась, каким образом ему стало известно, что я прилечу этим рейсом. «Однако я не была готова к встрече с ним. Я подхватила пожилых супругов под руки и пошла посередине. Мужчина в черном, то есть теперь уже в зеленом, сделал шаг в нашу сторону. Но через мгновение нас увлекла толпа из двенадцати или четырнадцати человек, включая детей, которые приехали встречать пожилую пару. Сначала все с недоумением глядели на меня. Но старик принялся что-то оживленно объяснять, Потом пожилая женщина вставила несколько слов, и внезапно все засуетились вокруг меня. Мне дали подержать ребенка, пока они разбирались с багажом, а самая молодая пара, внуки моих подопечных и родители малыша, оказавшегося теперь у меня на руках, объяснили по-английски, что пожилые люди, которые всю жизнь проработали на ферме вблизи Сиани, прилетели к семье в Пекин. Внучка поблагодарила меня за помощь, Особенно за то, что я дала возможность ее деду полюбоваться видом в иллюминатор. Она добавила, что это был первый полет в их жизни, что я и так уже поняла. Про себя я подумала, что, наверное, он будет и последним, и теперь старички весь остаток жизни станут о нем вспоминать. Девушка добавила, что все родственники беспокоились, как старички долетят на самолете, но они не могли себе позволить отправить кого-нибудь им на помощь. Они просто надеялись, что кто-нибудь из пассажиров присмотрит за ними и были рады, что я оказалась поблизости. Все это время человек в черном наблюдал за мной. Да, он меня видел и узнал, но не сделал попытки подойти. Это навело меня на мысль, что, несмотря на форму, он здесь не официальное лицо. От этого я еще больше испугалась. Я не знала, как мне удастся от него избавиться, но, по крайней мере, до тротуара я могла дойти под надежным прикрытием. Оставалось надеяться, что поблизости будет такси. «Вы заказали машину?» – спросила молодая женщина. «Боюсь, нет. Тогда мы довезем вас до отеля». В другой раз я бы вежливо отказалась, но сейчас решила, что это награда за мое хорошее поведение, к тому же очень своевременное. В окружении новых друзей я прошествовала мимо своего преследователя, произнеся про себя, что мы скоро увидимся.